Игра номер 14. Напишите новую счастливую историю. Сомневаюсь в дефолте. Адам Грант, профессор Уортонской школы бизнеса при Университете Пенсильвании. Если вы видели фильм «Осторожно, двери закрываются» драму 1998 года с Гвинет Пелтроу в главной роли, то помните, что там все чередуется между двумя параллельными реальностями. Персонаж Пелтроу, Хелен Квилли, В одном случае успевает сесть в лондонское метро, а в другом — нет. Эти события ведут к совершенно разным результатам. В этой игре я попрошу вас вспомнить историю, которая делает вас несчастными, и создать параллельную вселенную, близкую к теме благодарности и радости. Вот моя история. История о том, как трудно пересмотреть рукопись. Предыстория. Я, опытный писатель, склонна сдавать рукопись в чистом виде, помимо нескольких опечаток и преувеличений, это моя специальность. Редакторам обычно нравятся мои наброски. Эта книга, по сути, является первой требующей капитального ремонта. Моя нейрохимия отправляет сигнал. Книгу трудно переработать. Увидев заметки редактора, электропроводка в мозгу сразу выдает. Это будет трудно. История параллельной вселенной. Итак, Моя история одна из многих в области квантовых возможностей. Моя задача — переписать ее так, чтобы я была счастлива и взволнована. Так, чтобы соответствовать моим нейтрино. Во-первых, точно ли я знаю, что это будет трудно? Как я могу узнать это? И затем я задаю себе третий из четырех вопросов по методу работы Кейти Байрон. Как эта мысль о трудности влияет на мое самочувствие? Ужасно. Она меня пугает, заставляет отступать, медлить, выбирать что угодно, только не писать. Очевидно, не этим я хочу поливать нужную мысль. Так какая мысль лучше мне служит? Какие мысли помогут добиться желаемого? Как насчет истории о том, как весело будет заняться переработкой книги? Насколько лучше и полезнее она станет? Что, если добавление всех этих действенных шагов или, в данном случае, игр — окажется самой забавной вещью, которую я когда-либо делала. Доказательств в поддержку этой истории предостаточно. Я уже люблю писать. У меня есть блокноты, полные идей. И это дает мне еще один шанс послать в мир больше молекул любви и радости. Я заимствую выражение у рэпера «Принц» и называю переписывание «раем», ранее известным как «проблема». Хэштег SNF Покажите нам кусочек вашей новой истории. «Вечеринка. Пригласите благословение упасть к вам на колени». «Чудо» — это приглашение в новую историю. Чарльз Эйзенштейн, писатель и мыслитель. «Когда вы полностью доверяете Вселенной, доверяете ее любви и заботе, вы знаете, все, что происходит в жизни, может привести вас к величию, особенно то, что мы склонны осуждать». «Я не хочу этого. Я бы никогда не выбрал это. Но вы выбрали. По той же причине игроки в гольф совершают паломничество на сложное поле для гольфа Cypress Point, которое находится в Пебл-Бич. По той же причине Шон Пен принял предложение на роль злого убийцы, борца за права геев, умственно отсталого отца. По той же причине я стремлюсь играть в пиклбол с незнакомыми соперниками». Мы все хотим расширить поле игры. И чем раньше мы сможем сказать, что хотим этого и выбираем это, тем скорее мы сможем использовать 0,1%, отведенные на негатив, в качестве средства расширения Вселенной. Десерт. Истории о чудесах полезны, потому что помогают нам подвергать сомнению существующее. Рам Дас. Автор книги «Be here now». После многолетнего успеха, будучи писателем-фрилансером, выпустив 15 книг и регулярно выполняя задания таких известных брендов, как журналы People, Travel Plus Leisure и Bridal Guide, я столкнулась с тем, что в то время казалось огромной катастрофой. Это был 2009 год. В заголовках газет постоянно писали о рецессии, новости оказались плохими. Моя профессия, журналистика, пострадала больше остальных — Многим моим коллегам по газетному делу дали отставку. Издатели сокращали объемы. Раньше я всегда просила распространителей идей о судьбе и мраке оставить меня в покое. Но на этот раз дело коснулось бумажника. Все выглядело так, как будто никто не нуждался в моих услугах. Я не могла продать новую книгу. Или статьи. Моя карьера казалась обреченной. Пока я не вспомнила, рецессия, как и мое участие в ней, только одна из десяти миллионов или даже большего числа возможностей, лишь одна из бесконечного числа суперпозиций в квантовом супе. Суперпозиция в квантовом мире — это когда частицы все еще являются волнами, танцующие вокруг в бесчисленных состояниях, бесчисленных положениях и возможностях. Все они имеют разные частоты, разные энергии и движутся с разными скоростями только пока они не будут измерены или выбраны, как я их выбрала, когда шла по ужасному пути. После этого они объединяются в одну материальную реальность, разрушая, таким образом, первоначальную конфигурацию, где возможно все. В тот момент у меня не оставалось другого выбора, кроме как отдать проблему Вселенной. Это было так очевидно, что я не могла сделать это самостоятельно. Я упала на колени, на самом деле, кажется, фигурально, и попросила. «Хорошо, большой парень. Ты — генеральный директор моей карьеры. Сейчас я с треском провалилась. Мне необходимо знать, стоит ли отказаться от этой безумной мечты. Должна ли я устраиваться на работу?» Это, вероятно, все, что мне нужно было сказать. Но нет, я хотела пожаловаться. Я воспитываю дочь. В одиночку. Она пойдет в колледж через пару лет. Мне за пятьдесят. «У меня не будет пенсии. Я чувствую себя немного неуверенно. Немного боюсь. Что, черт возьми, я должна делать?» И тогда я услышала голос. «Я поддерживал тебя все эти годы как писателя не для того, чтобы бросить в...» «Как всегда, у тебя есть выбор. Ты можешь продолжать в том же духе. Как ты заметила, компания найдется. Ты можешь сделать несколько глубоких вдохов и вспомнить, что ты больше, чем 50-летний паникер». «Да, твоя карьера пошатнулась. Это, безусловно, одна из возможностей. Это даже отчасти интересно, своего рода мыльная опера. Это пахнет драмой, вызывает симпатию у вашего внутреннего круга. Это удар по всем вам. На этот раз ты не лишняя в компании. Но подумай, Пэм, ты действительно хочешь присоединиться к стаду? Я люблю тебя, и я не был бы собой, если бы я не позволил тебе выбрать» как всегда, ты сама решаешь, что для тебя важно. Но вот еще одна возможность. Помнишь тот отрывок из Библии, который любил повторять твой папа? В нем еще говорилось о том, что нужно просить масштабно. Ты забыла о невидимых законах, управляющих физической вселенной? Ты забыла, что ты дитя Всевышнего Бога? Та столько пошла в старшие классы. Ты действительно хочешь сейчас решить, что у тебя не будет денег, когда она поступит в колледж? Или ты хочешь подписаться на бесконечность нет, где возможно все, в отличие от интернета, из которого ты черпаешь все плохие новости? Что если ты отпустишь страх и беспокойство? Что если ты решишь расслабиться, настроиться на частоту благодарности, позволить чему-то большему, чем ты сама, изменить все вокруг? Я сглотнула и сказала, хорошо, я сосредоточилась на разработке другой операционной системы широкополосного канала, по которому благословения могли бы проходить более свободно. Я работала над внутренней схемой, замкнувшейся от чтения заголовков. Моя главная задача была транслировать в мир идеи Джозефа Кэмпбелла, чтобы следовать моему блаженству, чтобы двигаться к вещам, которые заставляют меня чувствовать себя живой, писать и путешествовать». Я брала как можно больше заданий по написанию статей о путешествиях от «The Huffington Post». Большинство моих знакомых, профессиональных писателей, испытывали недовольство, думая об идее внести свой вклад в эту онлайн-сенсацию, где до сих пор гребут контент полный лопатой, в отличие от многих других журналов. «Как ты могла?» — они смотрели на меня с отвращением. «Там не платят!» «Huffington Post» — для людей вроде Алика Болдуина и Марло Томас, которым деньги не нужны. По общему признанию, Хаффингтон-Пост не решил мою финансовую проблему, но полностью ответил на вопрос, что я хочу делать, когда вырасту. Как я всегда говорила, я бы делала это, даже если бы мне не платили. Я люблю писать, я люблю путешествовать. Поэтому вместо того, чтобы сидеть дома, нервно крутить пальцами и ждать волшебных возможностей, Я погрузилась в то, что любила. Я написала десятки статей о путешествиях для этой редакции. Я писала о замках в Праге, фестивалях в Монреале, барах, находящихся внутри баобабовых деревьев в Лимпопо, Южной Африке. Как я люблю говорить, я открыла свои радостные каналы. Однажды я пришла домой с пробежки, а на автоответчике было сообщение от парня по имени Джо Литл. Он из Фолбрука, Калифорния. Парень написал роман и нуждался в моей помощи. Я подумала, что это, наверное, какой-то чудак. Когда вы писатель, все будут вам говорить, что у них есть отличная идея для книги. Но какого черта? Помимо увлекательных поездок в отдаленные районы, мой профессиональный график в то время был таким же свободным, как птица в знаменитой песне «Леннет Скеннет». Я перезвонила таинственному незнакомцу. Джо Литтл оказался достойным человеком. Он основал в Чикаго чрезвычайно успешную компанию, которая занималась учебниками. Продав ее Хоутону Мифлину в 80-х годах, Джо со своими миллионами уехал в Калифорнию. По его словам, причина звонка заключалась в том, что он был фанатом Канзас Кориосайтис, книги, которую я написала семь лет назад. В ней рассказывалось о странных персонажах и странных странностях, происходивших в моем родном штате. Едва ли книга претендовала на то, чтобы попасть в национальные списки бестселлеров, но в Канзасе она показала себя неплохо. Моя местная библиотека однажды даже выбрала ее в качестве книги года для чтений о Лоуренсе, заказав десятки экземпляров для рассылки всем, кто хотел участвовать в ежегодной программе. Но как парень в Калифорнии, которого я никогда не видела, о котором понятия не имела, наткнулся на эту книгу? Джо был полон захватывающих сказок, Ему, как ребенку-миссионера, довелось пожить по всему миру. Он учился в университете, входящем в Лигу Плюща. И теперь он хотел знать, будет ли мне интересно за деньги прочитать его роман, местом действия которого был выбран Канзас. Смогу ли я отредактировать книгу, привнести свое знание Канзаса, чтобы немного оживить роман? «Позвольте мне проверить расписание», — сказала я. Сердце громко стучало. Несколько недель спустя вице-президент Американской Автомобильной Ассоциации, ААА, позвонил, чтобы узнать, не хочу ли я провести вебинар по моей книге, написанной для National Geographic. Она называлась «The 100 Best Vacations to Enrich Your Life». Все, что мне нужно было сделать, это войти в интернет и ответить на вопросы. Хм, да. И с этого момента я вернулась к тому, чтобы поверить в невидимое и бесконечное благоухание квантового супа Кэмпбелла.